Глава 12. Влетев в дом, я захлопываю за собой входную дверь, набрасываю цепочку и прижимая к себе Дейзи, медленно сползаю вдоль створки на пол. Малышке, вероятно, передался мой страх, потому что она ноет и извивается у меня на руках. Я всегда считала Мартина безобидным занудой. А что, если он не такой? Что, если за соседской дверью творятся страшные вещи? А в таких случаях часто говорят в новостях: Когда люди не подозревают, что рядом с ними живёт сумасшедший. Может, и он такой. Может, Мартин опасен? Шаги снаружи приближаются. Я пытаюсь поцелуями и вымученными улыбками успокоить Дейзи, но она не поддаётся. В дверь звонят, и я холодею от страха. "Керсти, это я, Мартин". Значит, он пошёл за мной к моему дому. Что ему здесь надо? Вдруг он понял, что я его раскусила. Вдруг пришёл сюда, чтобы затащить нас в свой подвал, а заперла ли я заднюю дверь? Не помню. В дверь снова звонят, и этот звук эхом отдаётся в моём теле, вынуждая стиснуть зубы. Я отползаю от двери, стою и на цыпочках крадусь к кухне. Неожиданно раздаётся голос Мартина, чёткий и громкий, и я взвизгиваю: "Керсти, с тобой всё в порядке?" Он говорил в щель для почты. Я уверен, что он видит меня, но не решаюсь оглянуться. Мне показалось, что ты чего-то испугалась, продолжает он. Что случилось? Я же вижу тебя, Кирсти. Я замираю. Я не знаю, что делать. Я не могу ответить. Я не могу шевельнуться. Что ты делаешь? не унимается он. Почему ты вдруг убежала? Ты вернёшься? Я всё ещё в ступоре. Дейзи начала плакать, её недовольное личико покраснело. Ладно, я пошёл, говорит Мартин. Но я вернусь позже, чтобы убедиться, что с тобой всё в порядке. Я в порядке, хриплю. Просто мне стало нехорошо. Не надо возвращаться. Нехорошо? Ладно. Надеюсь, это не заразно. Видимо, мне придётся самому делать обмеры у соседей. Всё, пока, Мартин. Я слышу, как почтовая щель с клацаньем закрывается и мечтаю о том, чтобы Мартин действительно ушёл чтобы он не пошёл к задней двери. Я так и не повернулась. Выражение застыть как вкопанная вполне реально. Я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Но недовольство Дейзи в конце концов побуждает меня к действию. Тяжело дыша, я несу её в кухню, усаживаю в детский стульчик и кладу на столик её любимую игрушку набор пластмассовых ключей. Она тут же перестаёт плакать и суёт один из огромных ключей в рот. Я иду к задней двери и с облегчением убеждаюсь в том, что она закрыта и заперта. Жалею, что у нас здесь нет жалюзи или штор, чтобы я смогла скрыть от чужих глаз широкий проём. Дальше проверяю кухонные окна, дрожащими руками поворачивая ручки. Я понимаю, что просто так не успокоюсь и собираюсь проверить весь дом, снизу до верху. Подумываю о том, чтобы оставить Дейзи в стульчике, но тут же отбрасываю эту идею. Придётся взять её с собой. Переходя из комнаты в комнату, пытаясь упорядочить мысли, найти логическое объяснение тому, что видела в доме Мартина и связать это с другими событиями. Факт: в один из вечеров я слышала детский плач. Факт: плакала не Дейзи. Факт: у Мартина в доме есть сумки из той шек. Вероятность: в них могут быть принадлежности для ухода за младенцем. Факт: у Мартина в доме есть подвал. Вероятность: Плач мог доноситься из подвала Мартина. Может, там есть окна или вентиляционные отверстия. Не исключено, что в тот вечер Мартин принёс ребёнка в главное помещение дома, вот поэтому я и услышала его плач. Но если у него в доме ребёнок, почему он так досал лгал полиции? А вдруг он удерживает в подвале и мать ребёнка? А вдруг ребёнок его отпрыск, результат его связи с пленницей, а сам Мартин Это кадрсетская версия Йозефа Фрицле. Закончив проверку, останавливаюсь у окна в комнате Дейзи и смотрю на простирающееся вокруг поля. Я понимаю, что у меня нет никаких доказательств, только внутреннее чутьё, которое подсказывает, что творится нечто ужасное. Но можно ли доверять чутью? По идее, я должна бы расслабиться от сознания того, что все окна и двери заперты, и чужаку в дом не пробраться. Но вместо успокоения меня охватывает ещё больший ужас. Я чувствую себя пленницей, словно внешний мир постепенно со всех сторон сдавливает наш дом, выталкивая воздух из комнат, из моих лёгких. Снаружи никого нет, лишь какой-то человек в отдалении, у дальних деревьев, выгуливает свою собаку. Перевожу взгляд на сад Мартина, но и там никого нет. Может, он отправился к соседям в шестой дом? А может, он с самого начала никуда не собирался? Всё это было затеено для того, чтобы заманить нас к себе. Я ёжусь. Эх, вот если бы Доминик был рядом, если бы он не ушёл на весь день. Я даже не знаю, когда он должен вернуться. Нет. Не хочу превращаться в жалкую клоуш, отчаянно нуждающуюся в поддержке и утешении мужа. Я сильнее ведь, так? Я хочу стать образцом для подражания для своей дочери, научить её независимости и умению постоять за себя. Я всегда гордилась своей карьерой, умением жить своим умом. Я не робкая и не кроткая. Тогда почему мне так отчаянно нужно, чтобы мой муж был рядом? Почему я превращаюсь в дрожащую субстанцию, когда его нет дома? Я не могу позвонить родителям. Они сразу начнут беспокоиться и суетиться. Я не хочу рассказывать Мэл. Она отмахнётся от меня и заявит, что у меня разыгралось воображение. Она будет подкалывать меня по этому поводу. И мне станет противно общаться с ней. Сейчас у меня слишком хрупкое сознание, чтобы меня можно было подкалывать. К тому же, после того разговора наши с ней отношения оставляют желать лучшего. Нет, мне придётся разбираться с этим самой. Я не успокоюсь, пока не выясню, что там в подвале. Какое-то движение за окном заставляет меня вдрогнуть. Кто-то стоит у забора Паркфилдов. Мужчина. Не Стивен Паркфилд и не Мартин. Кто-то выше ростом моложе и с тёмными волосами. Я прижимаюсь носом к стеклу, стараясь разглядеть его, но мне мешают деревья и кусты. Мне не видно лицо. А что, если он намерен забраться в чужой дом? Я не могу стоять и ничего не делать. А хватит ли у меня храбрости выйти из дома? Едва ли. А тете мысли у меня сразу потеют ладони и начинает кружиться голова. Можно вызвать полицию, но я сомневаюсь, что после предыдущего вызова они приедут. Если мне все же удастся собрать в кулак свою отвагу и выйти в сад, возможно, я спугну этого человека. Опасаясь, как бы я не отговорила себя саму от этой идеи, я с Дейзи на руках спускаюсь вниз, спешу на кухню и открываю складную дверь. Раскаленный воздух и ощущения беззащитности заставляют меня тут же пожалеть об этом. Мне кажется, что я на грани обморока. Я быстро закрываю дверь и пытаюсь унять панику. Чего я боюсь? Мартина? А вдруг его физиономия опять возникнет над забором? Но что он может мне сделать? Ведь без борьбы через забор ему меня не перетащить. Я буду сопротивляться и кричать. А сам он недостаточно крупный и сильный, чтобы запросто одолеть меня. Но он может выхватить у меня Дейзи. Только для этого ему нужно прийти в мой сад. А потом ему придётся перебираться через забор с ней на руках. Так что это маловероятно. Я решаю запереть Дейзи в доме. В четырёх стенах она будет в большей безопасности. Я сажаю её в стульчик, пристёгиваю и кладу на столик игрушки. Я уйду ненадолго, максимум на несколько минут. Я опять открываю складную дверь и вынимаю ключ. Дела глубокий вздох, я неуверенно переступаю через порог, затем закрываю дверь за собой и поворачиваю в замке ключ. Ветра нет, воздух напоен сладостью. Поют птицы, в отдалении лают собаки отхватывая эстафету у других собак. У меня над головой жужжит крупная муха, но я игнорирую её и продолжаю свой путь по пожелтевшей траве. Может, тот человек уже ушёл? Я надеюсь, что он не в саду Паркфилдов и не прикидывает, как забраться в дом. А может, если злоумышленникам не удастся вломиться к соседям, они попытаются залезть в мой дом? От этой мысли я на мгновение замираю, как громом поражённая. Но я не могу сидеть в заперти и ждать, когда ко мне вломится или совершат кое-что похуже. Я дохожу до заднего забора, выглядываю из-за него и тут же прячусь. Мужчина всё ещё там, стоит, опиршись руками на забор. Похоже, он просто смотрит на дом. Может, присматривается к нему, ищет слабые места. Надо срочно спугнуть его. "Эй!" кричу я самым грозным голосом, хотя и продолжаю прятаться за забором. "Что вы там делаете? Это частная территория!" Я прислушиваюсь, но ответа нет. И нет ни единого звука, указывающего на движение. Может, он ушёл? Я снова выглядываю и утыкаюсь взглядом в знакомое лицо, обрамлённое шоколадно-каштановыми волосами. От неожиданности я вскрикиваю. "Здравствуйте, мисс". Низким и хриплым голосом говорит мальчишка, хотя по возрасту он скорее юноша, а не мальчишка. В памяти тут же всплывает его имя. Это Калум Карсон. Когда-то он был моим учеником. Но в конце прошлого года ушёл из нашей школы. Он был подающим надежды художником, но отказался идти по этой стезе. Он говорил, что никогда не пойдёт в художественное училище, что он хочет зарабатывать деньги, а не влезать в долги. Едва ли его можно осуждать за это, однако всегда жалко, когда недостаток финансирования мешает расцвести какому-нибудь таланту. Ты напугал меня, Калум. Что ради всего святого ты тут делаешь? Он на мгновение опускает глаза долу и опять смотрит на меня. В мыском кроссовки он пинает траву. Мой футбольный мяч залетел в их сад. Я его ищу. Хочешь, зайду к ним и попрошу поискать мяч? предлагаю я. Не, не надо. Лучше пойду. Тут мне в голову приходит одна мысль. Калум, да, ведь твоя фамилия Карсон, да? Роб Карсон, про Раб в шестом доме. Он твой отец? Ага. Я с лета работаю у него. И нравится? Нормально. А сегодня выходной? Ага. Папа тот еще эксплуататор. Но даже он дает мне выходной на воскресенье. Я думал попинать мячик на поле. Ладно. Была рада увидеть тебя. Я тоже, мисс. Он поворачивается и идет прочь, сунув руки в карманы джинсов и сутулившись. Как ни странно, после разговора с Каллумом я немного успокаиваюсь. У меня уже нет такой паники. Чувствую себя почти нормальной. Я решаю пройти к соседям и достать мяч. Смогу передать в понедельник, когда он придёт на стройку. Но сначала мне надо проведать Дейзи, убедиться, что с ней всё хорошо. Иду к дому, ощущая на душе некую лёгкость. Встреча с Каллумом напомнила мне о школе, о работе, о нормальной жизни. Мой мозг почему-то выдал мне зловещую картину, когда в реальности обычный подросток играл в невинную игру в футбол. Может, И в доме Мартина произошло то же самое. Наверное, у меня была паническая атака. Даже если у Мартина и есть какой-то хитроумный план, вряд ли он стал бы хватать меня среди бела дня. Личико Дейзи начинает лучиться радостью, когда я открываю складную дверь и прохожу на кухню. Она тянет ко мне ручки, и я расстёгиваю ремешки на стульчике. Скоро у нас тихий час, солнышко моё. Она счастливо лепечет в ответ: Запираю заднюю дверь, и прежде чем можество не покинуло меня, выхожу через парадную. Чувствую себя так, будто собственнаручно выталкиваю себя из зоны комфорта, но мне нравится. Я словно плюю в лицо своим страхам. Акалум хороший мальчик. Я рада, что к нему вернётся его мяч, хоть кому-то будет приятно. Прохожу мимо знака продо на в саду Паркфилдов, останавливаюсь на крыльце и звоню в звонок. Через несколько секунд дверь открывает сильно возбуждённая Лорна. На ней шорты и старая майка. Её обычно уложенные в идеальную причёску светлые волосы взъерошены. Она раскраснелась и смотрит на меня так, будто ей тошно видеть меня. Привет, Лорна. Э, -э, -э прости, я не вовремя? Нет, всё в порядке. Я просто пытаюсь упаковать вещи. У меня в доме полный переворот. Я пячусь с крыльца на дорожку, и она проходит вперёд и закрывает за собой дверь. Не завидую тебе, говорю я. Это настоящий кошмар упаковать вещи, тем более с тремя детьми, говорит она без малейшего намёка на улыбку. Кажется, моя просьба будет ни к стати. В общем, извини, что отвлекаю тебя, но один паренёк, мой бывший ученик, случайно запулил свой футбольный мяч к вам на задний двор. Я хотела бы забрать мяч, чтобы потом передать ему. Мяч? говорит Лорна. Паренёк? Его зовут Каллум. Она тяжело вздыхает и мотает головой. «Нет», — отвечает она, — «не видать ему своего меча. А теперь прошу извинить меня». Ох, я ошарашена злобой в ее голосе. «Послушай, Кирсти, думаю, никакого меча нет. Этот мальчишка запал на Ханну и шляется вокруг дома. Он еще здесь? Если да, то он у меня сейчас получит». «Он уже ушел. Вот и хорошо. А где конкретно он был?» «На поле за вашим домом». Но он отличный парень, поверь мне, он безобиден. Откуда ты знаешь? резко спрашивает она. Он учился у меня. Будь на её месте кто-то другой, я бы отнесла эту грубость на стресс от переезда. Но Лорна всегда отличалась специфичностью, и это мягко говоря. Я сдерживаю резкую отповедь и вместо этого решаюсь спросить кое о чём другом. Ты случайно не слышала, чтобы у нас на улице плакал маленький ребёнок? Не Дейзи. Ребёнок Она хмурится. Нет. Я могу поклясться, что на днях слышала детский плач. И я очень беспокоюсь о Март. Послушай, Кирсти, я уже сказала, что у меня дел по горло и что у меня нет времени стоять тут и чесать языком. Как-нибудь в другой раз. Ладно? Ага. После дождичка в четверг. Конечно. Извини. Не буду беспокоить тебя. Я собираюсь уходить. Кирсти, я оборачиваюсь, гадая, извинится она или нет. Не в этот раз. Лорна уже в прихожей, её лицо угрюмо. Если снова увидишь поблизости Калума Карсона, передай ему, что я вызову полицию, если он попадётся мне на глаза. Зачем? Что он такого сделал? Ой, не лезь не в своё дело, Кирсти. Она захлопывает дверь. Я ещё мгновение не могу сдвинуться с места, ошарашенная таким хамством. Я же всего лишь хотела помочь другому человеку. Эх, это была пустая трата времени. Я от души порадуюсь, когда Паткфилды наконец-то уедут из Magnolia Close.